Глава шестнадцатая В Кованию мы вылетели на пятый день после моего пробуждения. Корочки с моих меток отлетели почти все, кожа под ними еще зудела и временами причиняла дискомфорт. Я старалась не подавать вида, чтобы Дрейк с Раксой не решили отсрочить наше путешествие еще на пару дней. Я нашла у Морганы в доме дополнительную сменную для себя одежду. Надела обтягивающие коричневые штаны и приталенную рубашку, Также накинула на плечи чёрную мантию. В подобной ходила сама Маргана. Посмотрела на себя в зеркало и впервые заметила у себя черты лица моей тёти. Мы были похожи, хоть половина лица Марганы и перекрывала железная маска, прочно укренившаяся с её телом. Сейчас уже не имело смысла скрывать свою сущность и пол, но всё равно, по прибытии в Кование, я собиралась накинуть капюшон на голову, чтобы не отпугнуть сразу простой народ. С королевой Бероной можно было договориться. Она всё-таки не соблюдала закон Магиниса о порабощении сирен. В Ковании же надо было действовать более осторожно. Я отметила, что Голдис спокойно позволил Дрейку взобраться на свою спину, приняв за своего. В прошлый раз, видимо, существа чуили что-то такое в Олкалисе, а может они даже могли видеть больше, чем простые смертные. Голдис даже как будто узнал Дрейка, легонько ткнув его клювом в плечо. Путь до кования и занял больше времени, чем до Вильмора. Мы даже делали остановку на раскинувшемся под нами лугу, чтобы дать Гриниксам отдохнуть. Мне так и не довелось еще ни разу увидеть, чем они питаются. Дрейк был в полном восторге от полета на Гриниксе и постоянно твердил, что ему необходим такой зверь для перемещения между королевствами. Но никто из нас не знал, сколько Гриниксов существует на территории Пятигранных Королевств. Может, они и являлись последними в своем роде? Кования растянулась вдоль северо-западного побережья пятигранных королевств. На юге и юго-востоке оно граничило с Граолисом. Против своей воли я задумалась, а есть ли кто-то в Граолисе, кто переживает сейчас о Гедеоне, гадает, где он пропадает. Я практически ничего не знала о его семье. Не маленькое королевство было защищено горной гредой. Она же являлась естественной стеной между двумя королевствами. Возможно, именно в этих горах народ Граолиса добывал грамрилы. С высоты я разглядела множество горных рек и небольших озер, которые сетью опутывали кованию. За счет этого территория королевства походила на роскошный цветущий сад. Я даже смогла разглядеть огромный замок в центре большой территории, от которого живописно спускался городок в красивую долину. Прекрасные жилые дома чередовались садами, водопадами, фонтанами, школами, храмами. Вся царила гармония. Строения и природа прочно друг с другом переплетались. Как красиво! Не удержалась я от возгласа, чуть ли наполовину перевешивая со спины Голдеса, чтобы всё рассмотреть с высоты. Дрейк, сидящий сзади, придерживал меня за плечи и находился в отличном настроении. Он возвращался домой. В отличие от меня, у него было такое место, которое можно назвать своим домом. А то, улыбнулся принц, явно гордящийся своим процветающим королевством. Тебе здесь понравится, моя принцесса. Мне уже нравится то, что я вижу, попыталась я прокричать свист ветра. В дни, пока я восстанавливалась с Дрейку, успел посвятить меня в некоторое положение дел. Я и так знала, что самые лучшие войны родом именно из кования. Но парень объяснил, что народ разделён на касты согласно их профессиям, которые подбираются от детям в зависимости от их талантов. К высшей касте относятся воины, приближённые к королю, и многие бы были рады такой великой чести, только не каждому дано было оказаться в замке короля Йонара, который тщательно отбирал людей для своей защиты. Мы приземлились у ворот в королевство. Они были очень высокими и казались неприступными, только не для нас. На гриннихсах мы могли спокойно перемахнуть через них и оказаться сразу у замка. Только я зачем было пугать короля Йонара? Я и так переживала, как он встретит новость о том, что его единственный сын общается с якобы умершей принцессой Магинессой, которая вдобавок является дефолтом. Ну и в довершении всего, будто этого было мало, я ещё была двойным дефолтом. Но у раскрытых ворот нас уже ожидала стража. Воины Кования все были как на подбор. высокие, широкие в плечах, с серьёзными взглядами и в бордовой форме. Они были вооружены мечами. Наш полёт над королевством не остался незамеченным. Гриниксы сразу отступили назад, как только наездники соскользнули с их спин. От меня не укрылось удивление в глазах воинов. Я насчитала 10 вооружённых мужчин, которые выступили вперёд. За виде принца Дрейка их напряжённость спала, но всё равно они держали руки на рукоятьях своих мечей. Ещё бы Принц даже не стал переодеваться в другую одежду, на нём так и красовался наряд дикаря безумия. Я ещё на спине у Голдиса накинула на свою голову капюшон. В траксе же легко угадывался мак благодаря мешочкам на её поясе. Принц Дрейк, вперёд выступил один из воинов. Нас не предупреждали, что вы покидали замок. Все нет, я отлучался ненадолго, ездил за друзьями, произнёс Дрейк. Я сразу заметила, как поменялся его голос, стал властным и твёрдым. Он наконец пребывал в своих владениях. Даже осанка стала более ровной, плечи расправлены, настоящий принц. Уже сложно было представить его в обличии зверя, бегающего по лесу штормов. Доложите о вашем прибытии королю, спросил мужчина по имени Синец с подчёркиванием в голосе. Да, не помешало бы, кивнул принц и направился вперёд, махнув нам рукой. Мы последовали следом. Проходя мимо расступившихся воинов, я опустила взгляд на землю. Наверняка в ковании был предусмотрен обиск новоприбывших, но мы были освобождены от всех процедур благодаря принцу. Поглянувшись на воинов, он коротко им бросил: "Провожать нас не надо. Благодарю". Снет поклонился, ворота за нами стали бесшумно закрываться. Мы сразу оказались на главной широкой дороге, которая вела к замку. Я старалась как можно меньше привлекать к себе внимание. Раз в 10 проверяла, не виден ли мой кинжал сквозь тёмную материю. Но на меня никто и не обращал внимания, как и на Траксу. Всё внимание простых граждан было приковано к Дрейку. Некоторые кланялись ему, другие перешёптывались, более смелые пытались дотронуться. Принц Дрейк. Почтительно склоняли они головы и шептали его имя с предыханием. Юные девушки выбегали из домов и краснели при виде Дрейка. Смущенно хихикали и приседали перед ним. Дети смеялись и махали ему своими маленькими ручками. В ковании народ явно не голодал, как и в вельморе. Все были опрятно одеты, со здоровым румянцем на щеках. «Тебя тут любят», — прошептала я принцу на ухо, идя слева от него. Тракса продвигалась чуть позади. «Ха! Меня невозможно не любить!» — хмыкнул парень. «Я же принц! К тому же такой красавчик!» Они знают, что ты. "Да говорить я не успела", Дрейк шикнул на меня. "Нет, конечно. Я будущий король, у меня не может быть недостатков. Не произноси этого вслух, только не в ковании. В Эльморе приняли королеву-берону наполовину сирену", прошептала я, следя, чтобы никто не мог нас услышать. Они поддержали её политику поддержки сирен. Они научились сосуществовать с другим народом. Не сравнивай сирены дитя ал-Минара, покачал головой Дрейк, и я поняла, что он не хочет развивать эту тему. Только всё равно сказала: "Времена меняются, всё меняется вокруг, и в наших силах что-то поменять в этом мире. Для этого мы и здесь". Дрейк кинул на меня взгляд, значение которого я не успела распознать. В разговор вклинилась Тракса, её голос звучал взволнованно, обращался она ко мне: "Не вздумай снимать капишон". «А что такое?» – спросила я и подняла взгляд. Причину волнения девушки я распознала сразу. Мы приближались к замку короля Йонора. Строение располагалось на небольшом выступе, дорога к нему пролегала через жилое поселение, и он был просто огромен. Выполнен из обычного кирпича, но не смотрящийся в величественный неприступно. Обилие башенок и балконов украшали замок, К массивным дверям шёл небольшой мостик, перекинутый через протекающую мимо реку. Но не близость замка так встревожила Траксу. "Чёрт, что они тут делают?" спросил Дрейк недовольным голосом. Он даже запнулся, но не остановился и продолжил свой путь, стараясь сохранять невозмутимость на своём лице. "Это явно не к добру", прошептала Тракса. "Мне это уже не нравится". Я же с ужасом смотрела на зелёные мантии с эмблемами ваме. Вход в замок Кавания охраняли маги из Магиниса.